Глава вторая. Начало охоты на горил. Активный способ. На второй день нашего пребывания на Тихой я проснулся перед самым рассветом и первым делом, сняв сухую рацию, нацепил на голову гарнитуру коммуникатора, именуемую на сленге охотников очки. Шлемы мы пока решили не использовать. Звероловы в них любят работать не больше, чем пользоваться колпаком камбеза. Неудобно, тяжеловато. Да и на планетах земного типа, таская на голове такую каску, чувствуешь себя полным идиотом. Правда, шлем хорошо защищает голову, а силовые жгуты, соединяющие его с экзоскелетом костюма, помогают не сломать шею, если свалишься со скутера на лито. Да и экран у него побольше, чем у очков. Но на этом все его преимущества кончаются. Коммуникатор имеет те же функции, что и шлем прицел, но он несравненно легче и изящнее. На вид просто эластичный обруч, плотно облегающий голову, с экраном в форме больших солнцезащитных очков без оправу впереди. Светофильтры, ночное видение и прочие навороты всё присутствует. Со спецкостюмом, частью которого он собственно и является, его в отличие от шлема не нужно соединять кабелем. Единственное, чего не хватает это кондиционера, который в такую штуку никак не встроить. В этом смысле шлем со своей системой охлаждения и подогрева естественно здорово выигрывает, проигрывая в свою очередь колпаку. В последнем и вовсе можно в окружении полярных льдов дышать воздухом жарких пустынь или наслаждаться свежестью морозного утра, сидя посреди удушливого вонючего болота. Насколько я могу судить, со времени моего дежурства не произошло ничего примечательного, произнёс я вслух. Ты прав, Пит, тут же отозвался Суслик. Киммастеру, в отличие от меня, не нужно было спать, и он мне непрерывно поддерживал связь с катером, в рубке которого сейчас дежурила Кэт и Артемида. Связь остаёвалась стабильной всю вторую половину ночи, продолжал он. Никаких сбоев, как вчера вечером. Вокруг всё спокойно, но гориллы иногда появляются поблизости. БС время от времени фиксирует в лесу концентрацию биомассы. Через полупрозрачные стенки палатки ещё не пробивался ни единый луч света. Я выбрался наружу. Над озером спала пелена густого тумана. Его клубы медленно выползали и из леса, накрывая отдельные куски пляжа. над которым туман был значительно реже. Справа и слева маячили силуэты сторожей. И из палатки малыша не доносилось ни звука. Рик, как всегда, спал сном младенца. Со стороны, где стояла палатка Крейга, напротив, раздавался смачный роскатистый храп. Меня подмывало подойти и хорошенько шарахнуть по белеющему в темноте куполу. Но крик после такого пробуждения был бы целый день злой, как сатана. Доброе утро, Кэт, сказал я. Иди сюда, позвала она. Мне тут ужасно скучно одной. Я прошёл в рубку. Кэт сидела в пилотском кресле, положив скрещённые ноги на пульт ручного управления. В руке она держала чашку с кофе. Вон, видишь, Она указала на один из экранов, развёрнутых биосом на обзорном стекле. Там, на сине-сером фоне поля охвата биорадара, медленно перемещалось несколько красных пятен. Горилы появились несколько минут назад, сразу четыре. Та, которую мы с тобой видели вчера на дереве, была кем-то вроде разведчика, а эти наблюдатели. Подходят с разных сторон к самому пляжу, но ни разу ещё не вышли на открытое место. Я уверен, что они с самого вечера постоянно поблизости. Просто их не всегда ловит радар. Чертовски густые заросли, много толстых деревьев. А если повысить чувствительность или расширить спектр, тогда вообще ничего не видно. Здесь невероятное множество всякой животной милюзги. Я принюхался к аромату кофе, наполнявшему помещение рубки. Бодрящие напитки здесь подают. Конечно, недовольно сказала Кэт. Ты только свисни, и я со всех ног помчусь к кухонному комбайну готовить тебе. Я пёрся о спинку кресла и поцеловал её в макушку. Ты сегодня с утра ужасно сварлива. Я не виноват, что ты не выспалась, но ты сама предложила такой график дежурства. Это ты можешь спать по 3-4 часа за ночь и при этом выглядеть свежим как огурчик. В устах кет это должно было звучать извинением за резкость. А потом закрываешься в каюте и дрыхнешь беспробудно всё время перелёта между планетами. А я не в состоянии спать про запас. Мне необходимо 8 часов отдыха в сутки. Если бы 8. Обычно ты спишь 10. Можешь сам дать команду кибмастеру. Почему тебе нужно, чтобы это делала я? Без Будь добр, изгоняй жучку за кофе для этого лодыря. По-моему, тебе просто не терпится зацепить меня с утра пораньше. Я тебя не цеплял, ты сама завелась ни с чего. Кати издала возмущённый нечленораздельный возглас, больше всего на свете ей хотелось продолжать ругаться, не признавая собственную неправоту и оставить последнее слово за собой. Но сейчас она не могла решить, что для неё выгоднее. Может быть, лучше промолчать, чтобы я тоже заткнулся. Прикатила Жучка, бережно неся на подносе заказ, но ситуация у это не прояснила. По опыту Кэт знала, что я могу успешно приперираться с ней и одновременно от души наслаждаться чашечкой кофе. Давай мириться, великодушно предложил я, войдя в её непростое положение. Кэт сочла за благо перевести разговор в более спокойное русло. Этот сырок храпит как стадо слонов, сказала она, имея в виду Крейга. Через полчаса его очередь сидеть здесь, и я с нетерпением жду этой минуты. Прикажу Жучке принести мегафон прямо к нему в палатку и порадую весёлой побудкой. Не получится, сказал я. Кальян его предупредит, но разбудить его мысль, иначе он распугает всех животных в округе. А дежурит пусть Рик. Давай перетасуем дежурства так, чтобы тебе реже приходилось сидеть здесь по ночам. Никто не будет против. Просто ты иногда будешь дежурить весь день подряд. Что-то ты сегодня очень добрый, подозрительно протянула Кэт. Я всегда добрый, заверил я её. Не мучай себя понапрасну. Ты вложила в дело больше, чем мы все вместе взятые. Артемида и вовсе твоя собственность. А ты настояла на том, чтобы старшим компаньоном фирмы был я. Ты изо всех сил стараешься не быть на первом месте и нести свою долю общих обязанностей. Часто ты набираешь их больше, чем любой из нас, или пытаешься выполнять то, чего от тебя при любых обстоятельствах никто не потребовал бы. Всё это ты боишься стать кому-то обязанной, стесняешься своего богатства. потому что не сколотило состояние сама, а получила его в наследство от родителей. Так ведь это не преступление. Ну, будь умницей, пожалуйста. Я ласково погладил её по голове и позволяй нам хоть иногда о тебе заботиться. Почувствовав, что Кэт смутилась, я залпом допил кофе, аж парьв при этом глотку и вышел наружу. Не знаю, почему я сказал ей то, что сказал. Но мне не хотелось оставаясь в рубке smущать её ещё больше. В 14 лет Кэ сбежала из дома, пытаясь доказать самой себе, что она не маменькиная дочка и вполне способна жить самостоятельно. С тех пор она упорно создавала и культивировала образ крутой амазонки, которая всё ни почём. Ну и пускай, раз ей это нравится, стальная Кэт так её прозвали в кругу знакомых. Лишь немногие близкие люди знали, что внутри она другая. Её подруга Кристина, её лучшая подруга и бывшая компаньонка Дороти Даллас, я и, конечно, Диана. Все остальные не знали ничего, но интуитивно подозревали это и любили Кэт, несмотря на все её выходки. Храбдо насившийся из палатки Крейга прекратился. Я прошёл чуть вперёд и увидел, что он стоит на берегу Уже успев надеть на голову коммуникатор, очки слабо светились, меняя цвет. Колян по приказу Крейга изменял настройки оптики. Палатка Рика задёргалась. Малыш тоже проснулся и выбирался наружу. Ты заметил, что на этом озере почти нет водоплавающих птиц, спросил я. И само озеро какое-то странное, слишком чистое. И рыб я здесь не видел, когда нырял. Но ну, хоть стаи мальков-то должны же быть. Пернатых водоплавающих на планете вообще на удивление мало, это одна из странностей Тихой, ответил Крейк. А ведь сравнительно недавно их было здесь полно. Я, в отличие от вас, посмотрел расширенные отчёты, в том числе экзобиологов, для себя лично. Не теряю, знаешь ли, надежды когда-нибудь вернуться в науку. хотя отстал я безнадёжно так что там с птицами вымерли точно причины не установлены и насчёт озера ты прав странное оно но для тихоокеанье относительно этого не знаю а на юге континента учёные обнаружили несколько озёр в которых отсутствует не только рыбы но и любые формы жизни вообще вода без ядовитых примесей Обычные условия без всяких отклонений. Попытались запустить туда живность, всё прижилось без проблем. Научники из местного центра гадают теперь, куда же прежние обитатели подевались-то. Что может уничтожить всё живое, не оставив после себя следов? Если вы не против, я запустил бы в наше озеро хоть один зонт, зная, что это не по делу, но раз уж всё равно мы здесь. Делай, что считаешь нужным. разрешил я. Но так как мы люди крайне корыстные, ты за это отдежуришь за Кэтти пару смен, ночных. В это время и займёшься своими исследованиями, а? Или сможешь притащить сюда с орбиты всё, что тебе только понадобится. Договорились, быстро сказал Крейк. Ну и ладушки. Я был донельзя доволен собой. кот может забыть о ночных сменах вплоть до нашего отлёта. Крега теперь от озера зауши не оттянешь, разве только придётся поменять место базового лагеря. Риг поздоровался с нами по связи. Он первым делом пошёл ещё раз проверить готовность давно готового к полёту скутера. Малыш уже знал, что на разведку полетим мы с Кет, а он останется в лагере. Крик вызвался смотаться на орбиту на Ренджере и привести с Артемиды Второй скутер, дополнительный запас продовольствия, боеприпасов и те ловушки, которые мы не смогли взять с собой первым рейсом, а также хорошенький наборчик зондов для изучения озера не приминул поддеть Крей Гая. Самое главное, и их не забудь, ведь разгадка секретов Тихая является нашей первоочередной задачей. Охота она подождёт. Зачем зарабатывать деньги? Когда представляется случай сделать безвозмездный вклад в фонд науки. Зонды нам так и так понадобятся, ощутнелся Крейк. Одного явно мало, и вообще, что за выходки? Сначала сам согласился, дал заглотить наживку, так сказать, а теперь издевается. Вовсе я не издеваюсь, просто ты показался мне сонным с утра, и мне захотелось тебя чуть взбодрить. Мы знаем, что ты не поставишь личные интересы выше общего дела, поддержала меня из рубки Кэт. Она уже успела в полной мере оценить, какие преимущества лично ей предоставляет наш с Крейгом договор. Мы любим тебя, добавил вазившийся со скутером Рик. И больше всего за то, закончил я, что ты не мучаешь нас головоломной биологической терминологией, вызывающей у людей Не столь сведущих в науке, как ты, острое чувство не доразвитости. А теперь давай, дуй на Артемиду, пока мы не передумали. Будешь возмущаться попусту, свяжем и засунем в клетку. Разгадаем тайну мёртвых озёр сами, а тебе не скажем, в чём она заключается. Я буду приходить к тебе каждый день и трясти перед твоим носом записями отчётов, а смотреть не дам. Представляешь себе всю глубину своих мучений? Вы не поступите так со старым верным товарищем, серьёзно сказал Крэк. Я в это не верю. Лучше тебе поверить, вздохнула Кэт. Коварство питое не знает границ. Вышел небольшой спор по поводу оружия, которое предстоит взять с собой. Мы, как обычно, хотели взять винтовки с подстольной подвеской, а Крэк советовал воспользоваться специальными ружьями под патроны с парализатором. У подвески дальнобойность в условиях тихой максимум 500 м, сказал он. И на предельной дистанции из неё даже в животное размером с бегемот трудно попасть. А у оружия дальнобойность при этой силе тяжести 2.400, как у стандартных винтовок. Лучше использовать их. Горил их себе близко не подпускает, только время зря потратим. Ты имеешь в виду, если стрелять со скутера? возразила Кэт. Но если устраивать засидку в лесу, отружей никакого толку. В этих дебрях и на 50 м ничего не видно, а из нормального оружия у нас останутся только пистолеты. Можно взять новые драконы, комбинированные, напомнил Рик. Это B-78, у них магазин для обычных пуль, всего на 20 патронов. Кэт была сторонницей максимальной огневой мощи. Зато к ним подходит магазин от пистолета. Надо брать ружьё хотя бы в багажник, не сдавался крейг. Стрелку не трудно достать его оттуда даже на лету, пока пилот управляется со скутером. Значит так, остановил всех я. Охоту только начинаем, и неизвестно, что понадобится. Зато точно известно, что на тихой может быть небезопасно, и я не вижу причин оставлять винтовки в лагере. У каждого пистолет с полным боекомплектом. У каждого стандартный тигр с подствольной подвеской. Рик, сможешь быстро установить на арматуру заднего сиденья дополнительный зажим для ружья? Без проблем. 10 минут. Чудненько. Одно ружьё туда, второе в багажник на случай устройства засады. Без винтовки за пределы охраняемого периметра не выходить. Когда сторожа отключены, всем иметь при себе оружие, даже в лагере. Крэк стартует на Ренджере первым. Мы вылетим следом. Малыш, включишь сторожей сразу же, как только наш скутер выйдет из зоны поражения. Рик хотел было возмутиться, но я сказал твёрдо: "Не испорься старшими, и на будущее то же самое. Любой вылетевший скутер обязательно сопровождает Телезонт". Второе повесим над стоянкой, чтоб группа поиска видела, что творится в лагере. Я забыла, в каком звании ты демобилизовался из армии, спросила Кэт. "Майор", ответил я. "И поверь, я его получил не за просто так".